Глава 7. Задача у тебя, идиот, простая, как раз для твоих идиотских мозгов. Савин замолкает на мгновение, осматривает меня говорящим злым взглядом. Подкинулись смерчники говна на лопатке, как всегда. Что самим не надо, всё мне. Мало кретинов в управлении и ещё и здесь. Я, естественно, благоразумно молчу и не возражаю, хотя есть что, конечно. Например, что не особо-то я и к Савину просился. И вообще, работать начинал с простой, как палка стреляющая функции. Я и был стреляющий палкой, кстати, вернее, приложением к ней. Проще говоря, смертничек, которого государство использует один, но максимум два раза по своим не очень чистым делишкам, а потом в утиль отправляет. Под землю на 2 м, чтоб не раскопали. Чем таким мальчишечка занимался по приказу людей государевых? Такая у меня судьба была. И нет, я не дурак, что сам пошёл по своей воле и по убеждениям. Вернее, пошёл-то я по своей воле, но вот убеждения да не было у меня никаких убеждений, и выхода не было. Тут либо долгие годы отсидки, либо весёлая, но короткая жизнь на воле. Я выбрал второе. Решил идиот, что главное оказаться с другой стороны решётки, а там уж выкручусь. Угу, выкрутился. Меня выкрутили Так выкрутили, что дышать не мог Больно было Потому что когда на волю попал Выяснилось, что не для кого мне дышать Сестренка моя Единственный близкий родной человечек В этом мире Пропала бесследно Растворилась, словно и не было ее Что я тогда пережил Не передать И что потом пережил, когда обстоятельства Я ее пропажи выяснял И не выяснил ничего толком Вспоминать сейчас это все тяжко, потому привычно переключаюсь на знакомую эмоцию – ненависть. Генерала, своего непосредственного руководителя, я ненавижу с такой страстью, с какой только может ненавидеть новобранец деда. Но ради справедливости стоит отметить, что Савин еще не самый хреновый начальник. Орет, конечно, но в генералы без луженной глотки не попадают. Это в армии, а вот в конторе – видно то же самое. Короче говоря, генерал высказывается о моих умственных способностях. Я привычно пережидаю, готовясь морально к тому, что мне этот дурак подкинет в этот раз. Между прочим, вне графика я отдохнуть планировал, и он не обещал, обещал. Я, признаться, в Москву ехал с тайной надеждой получить отпуск за хорошо проведённую операцию на севере. А я её хорошо провёл. Очень хорошо. Без потерь и с прибылью для родной конторы и любимой страны. Но вот стою, слушаю генерала и понимаю ни фига. Не будет тебе, Лёха, отпуска, в мечтах только. Ладно, выдыхает Савин. За последнее задание тебя к награде представили. Радость-то какая! Главное, что не посмертно. А всё шансы на это имелись все. Служу России. Генерал морщится. Одно дубьё стоит росовое вокруг. Тебе положен отпуск, 2 недели. Поедешь на фестиваль. Тут он заглядывает в бумажку этнической музыки. Это где-то в жопе Башкирии. Информацию получишь от секретаря по почте. Да я как-то не особо по этнической музыке. Я в отпуск к родным хотел. Делюсь своими планами на тот случай, если Савин просто решил облагодетельствовать и позабыл, что у меня своё мнение имеется. А внутри растет удивление. Какая к чертям этническая музыка? Это вместо путевки на Юга нас теперь в самую дальнюю задницу страны отправляют? Понятно, почему у них вечный кадровый недобор. Да мне плевать на твое отношение к музыке. Рычит Савин. Ты туда не развлекаться едешь. О, как! Накрылся, то есть мой отпуск. Точно накрылся. Без вариантов, чёрт. Надо будет одного человечка выцепить и привести в столицу. Желательно так, чтобы она не знала, кто за ней прислал. Она? Да, вот данные на объект. Он передаёт мне пару бумажных листиков. Савин у нас большой любитель распечаток, в электронном виде ему не передаётся информация. Беру, куда деваться, и удивлённо разглядываю фото в чёрно-белых тонах. Молодая совсем девчонка. 18 есть. Есть, уже хорошо. Савина Алёна Анатольевна. Дочь это моя дочь, если ты до сих пор не понял, комментирует Савин. Единственная. Поэтому сразу предупреждаю, чтоб ни один волос вообще не один. Надо её аккуратно изъять из той компании, в которой она сейчас, и привести в Москву. Сделать это скрытно, не пользоваться поездами, самолётами и прочим. Чтобы она нигде не светанулась, усек? Молчу, изучая фото, пухла губа инстакрасотки. Офигеваю. Ну, пипец теперь. На все тебе неделя. Максимум полторы. Туда можешь лететь, оттуда только своим ходом. Автостопом, что ли? Да как захочешь. Твое дело, какие средства использовать для выполнения задания. Кстати, о средствах. Да, отпускные тебе на карту упадут. Но! Карты тоже не светить. Нигде. пользоваться наличными. Подробная информация в документах. Так это мой отпуск, что ли? А ты как думал? Вопросы есть? Нет? Свободен. Не моргаю рот, даже не придумав, как реагировать на такой цинизм. Потом складываю листки и рулоны и выхожу из кабинета проклятого начальства. И долго на длинном выдохе материусь. Затем набираю воздуха в грудь и опять материусь. Немного отпускает. Разворачиваю листки и опять разглядываю рожицу Савины и Алины. «Ну, привет, мое отпускное приключение!» «Отпад! Ну, просто отпад!»